Единственное преимущество резиновой лодки в том, что она быстро затопляема. Я проткнул ее резиновую тушу в трех местах, и она пошла ко дну, увлекаемая тяжестью мотора. А я поднялся по лестнице на пустынный грузовой причал старого порта и, пошатываясь от усталости, побрел в сторону города. Моля Бога о том, чтобы хоть кто-то из моих криминальных знакомых оказался в этот ранний час дома. Гоба жил на широкую ногу в собственном доме прямо на берегу Кадисского залива. До него нужно было ехать на такси или идти целую вечность по длиннейшему многокилометровому мосту. Хорхи постоянного места жительства не имел. Но я знал, где примерно его можно отыскать. В каждом городе есть берлоги для таких, как Хорхи. Их, как правило, содержит всякий сброд, китайцы, продающие опии и марихуану, Нелегалы из Южной Америки, Испанские жулики и сутенеры. Хорхи презирал комфорт и уют обывательского жилища. Он всю жизнь таскался по углам И якшался с самым выдающимся отребьем. И я решил вначале поискать Хорхи. Легко сказать — поискать. Не будь у меня в голове зацепившегося за извилины название кабачка, Затея найти этого проходимца была бы неудачно по сути. Но из мрака тлеющего сознания выскочила нужная улица и номер дома. К счастью, за время моего вынужденного отсутствия ничего не изменилось. И к тому моменту, как я на заплетающихся ногах с трудом преодолел несколько километров, отделяющих порт от центра города, уличные кабачки начали один за другим открываться и предлагать завтрак. Сэндвичи, тортилью, тосты со сливочным маслом и мармеладом, кофе. Город словно атаковала волна волшебных в своей вкусности запахов. Десять раз я готов был присесть за один из уличных столиков и потребовать себе все, чем богато было меню по части съестного. Я так проголодался, что смог бы, наверное, переварить не только все составные части великого испанского завтрака, но и приборы, которыми его полагалось есть. Кое-как я сдержался. Проходя мимо очередного кафе, я прикрыл глаза рукой, словно бы от солнца, и старался дышать ртом, чтобы не сходить с ума от запаха. Это пусть и слабо, но помогло дойти до кабачка с названием «Белый пес». Как раз он-то и был мне нужен. Помню, когда Хорхе объяснял мне, откуда надо начинать его поиски, и сообщил название этой забегаловки, я долго хохотал, а он сперва недоумевал, чему я смеюсь. Когда же я рассказал ему про русскую белую горячку и мои ассоциации с белым псом, каменщик и сам принялся ржать, как жеребец. В белом псе уже с утра было накурено, пахло свежим кофе, поджаренным хлебом и горячей тортильей. Из десяти столиков было занято два. За одним сидел достойного вида старикан, курил трубку и читал толстую утреннюю газету. На первой странице была помещена большая фотография крупного московского бизнесмена, бывшего управляющего партнера инвестиционной компании «Сайнокс» по фамилии «Тясто». И крупно набран заголовок, из которого я, не владея испанским ни в коей мере, понял лишь два слова. Лондон и мёртвый. На фотографии господин Тяста выглядел совершенно живым и цветуще-румяным, демонстрировал идеальный виндзорский узел галстука и делал попытку улыбнуться по-американски широко. При этом глаза у господина Тьясто не улыбались, а наоборот, были нервными и злыми. Я помнил этого волка, прикидывающегося овцой. Тясто через свой Сайнекс Руководил деятельностью какого-то весьма, на первый взгляд, солидного и вызывающего доверие паевого фонда. А затем вдруг взял да и смылся со всеми деньгами. Фантазии на то, чтобы уехать куда-нибудь подальше Лондона, у него не хватило. И он, обзаведясь, как и положено, недвижимостью, спокойно зажил там с прикарманенными деньгами. Видимо, слово «мертвый» Заголовки заголовке имело к нему непосредственное отношение. Вот, наверное, почему у него так и не получалось искренне улыбнуться. Глаза выдают наши страсти. А страсти господина Тиаста обуревали нешуточные. В общей сложности его страсти стоили 160 миллионов в нестабильной американской валюте. Есть от чего таить во взгляде нервозность. Ведь того и гляди, придется держать ответ. Вот его кто-то и заставил ответить. За другим столиком сидел сам хозяин с каким-то подлатым парнем в татуировках. На парне была белая майка, и видно было, как он разрисовал себя. Просто не осталось пустого места. Весь синий-зеленый, словно вода в заливе. Я решил им не мешать, подождать, пока кончит свой разговор, а уж потом подойти справиться насчет Хорхи. Но у татуированного парня было чутье добермана-пинчера. Увидев, как я опускаюсь за столик, он, не спуская с меня глаз, что-то быстро проговорил и откровенно недружелюбно из-под лоби уставился на меня. Хозяин повернулся, некоторое время меня разглядывал, потом сказал что-то собеседнику и, поднявшись, пошел в мою сторону, попутно захватив меню. — Приятель, у тебя неважный вид. — «Тебя жена выгнала из дома, и ты всю ночь спал на детской площадке?» Я лишь развел руками, мол, «ничего не понятно». Тогда он перешел на ужасный английский. «Какого черта тебе надо?» — я спрашиваю. «К черту мне рановато». Я старался выдерживать ровный, дружелюбный тон. Иначе можно было все испортить. «Мне нужен Хорхе Каменщик». Три года назад он познакомил нас с... И сказал, что я всегда могу найти его через хозяина этой этого замечательного бара, то есть через тебя, ну, вас, сеньор. Э... Я Павел, русский Паоло. Помните меня? Не знаю я никакого каменщика. У меня закрыто, откроюсь через час. А пожирать можешь за углом. Там для таких как ты самое место. Проваливай, my friend издевательски закончил он. И я не стал перечить и интересоваться статусом достойного старикана. Раз сидит здесь, значит для него иные правила. Послушно кивнул и пошел за угол. Там оказалось сносное кафе, где я смог наконец с шиком позавтракать на часть капитала бывших хозяев лодки. Довясь, роняя крошки, проглотил четыре варёных яйца, три огромных бутерброда с хамоном и тунцом, умял целое блюдо тортильи и запил всё это тремя чашками кофе. После завтрака я закурил сигарету и принялся ждать. Хорхе возник в проходе между столиками спустя полчаса после окончания моего пиршества, и я перевёл дух. Ведь всегда есть вероятность, что хозяин кафе может оказаться просто неуравновешенным склеротиком. Вообще-то в Испании не принято заливать глаза прямо с утра. Но это не принято у испанцев. Они начинают в обед с риохи и заканчивают рюмкой бренди поздним вечером. Не похмеляются, ибо не перебирают. А мы-то не испанцы. Хорхи прекрасно понимает, что значит за встречу до дна, поэтому мы с ним раздавили поллитровую бутылку виски со скоростью пресловутого курьерского поезда, сошедшего таки с рельс. Я люблю алкоголь, я даже боготворю его за то, что он из проселка, в колдобинах и воронках делает ровное, гладкое шоссе. У Хорхи, похоже, было такое же отношение к выпивке. Он расслабился и сидел, глядя на меня, посоловевшими, довольными глазами. Я рассказал ему эту историю. Конечно, не все, а лишь то, что одобрила моя внутренняя цензура. Хорхи оказался хорошим слушателем. Он не перебивал, лишь вскидывал брови и тряс головой, словно хотел разложить впечатление от моего рассказа в нужном ему порядке. В конце он внезапно выдал что-то... Тебя как-то странно выпустили из тюрьмы, Амиго. Почему тебе так показалось? Ну, просто у них на меня ничего не было. Меня подставила собственная жена, и я ни в чем не виноват. А у моих тюремщиков на выяснение этого факта ушло три года. Это еще мало для моей холодной страны. У нас не Испания, друг Хорхе. У нас законы не любят быстро работать. Хорхе насмешливо покачал пальцем. — Не дуй мне в уши. Людей вроде тебя выпускают на определенных условиях. Выпускают для чего-то. Он сделал ударение. И если ты не расскажешь старику Хорхе, зачем я тебе понадобился, то либо давай еще выпьем и поговорим о бабах и машинах, либо я пойду своей дорогой. Мне нужно попасть в Англию. Мне нужны хорошие документы с которыми я мог бы официально пересечь любую границу. Он все так же насмешливо продолжал разглядывать меня. И я почувствовал, как где-то внутри зарождается тупая хмельная ярость. Носители такого состояния обычно говорят, извиняюсь за скудность речи, попер в бычку. Я чуть было не сорвался, но сдержал себя и продолжал. В Англии Кто-то убил мою жену. Это ли не повод навестить туманный островок под чужой фамилией? «Так ты говоришь, она тебя кинула?» «Ну и что?» — ответил я настолько искренне, что даже самому стало не по себе от нахлынувшей щемящей тоски. «А чувства-то у меня к ней остались. Искренность невозможно сыграть». «Любая, даже самая великая актерская игра чувствуется, а я сказал Хорхе чистую правду, которую, повторяю, я и сам от себя не ждал». И он мне поверил. «А вот тебе ключ, Амиго!» «А вот...» Он щелчком пальцев подозвал Камарера, попросил у того авторучку, быстро написал на салфетке «Вот тебе адрес!» «Здесь недалеко». Четыре квартала туда. Он махнул рукой. — Отлежишься. Тебе надо отоспаться, а то ты плохо получишься на фотографии. — Хорхи, Дружище, как мне тебя отблагодарить? Денег у меня маловато. Я саркастически морщись предъявил всю свою наличность, но я сразу вышлю. Только скажи, куда? — Да отвали ты! Он беззлобно выругался. Я был тебе должен, а долг для мужчины — это всё. Считай, что мы теперь квиты».